Не отдалёнко, не безразлично, возразила Серафима. В моём положении относительно этой девушки нельзя принимать во внимание одни только тёмные слухи и анонимные разговоры. Но не в том дело, перебила она самоё себя. Я желала бы знать, по какой собственно надобности вы ко мне пожаловали. Да вот насчёт бумажкис, которую мы к вам припроводили, «Она получена, я уже вам сказала». То-то, что получена, слегка хихикнул Горизонтов, опять принимая на себя, как в начале, тон несколько развязанной любезности. «То-то и беда, надо бы вернуть ее обратно-с». «Это зачем?» – удивленно подняла на него глаза Серафима. «Владыка беспокоиться будут. Собственно, оно бы и ни к чему». Но в виду всех этих обстоятельств, о которых я вам докладывал, владыке, конечно, было бы приятнее, если бы он тут был в стороне. Уж вы, мать и гуменья, будьте так добры, возвратите нам эту бумажку. Это ведь собственно в интересах владыки, я прошу вас. Странно, очень странно, как бы про себя проговорила монахиня. Всего час, как получили бумагу, и вдруг назад Владыка у нас, кажется, пока еще не слабоумен и, надеюсь, дает себе отчет в своих поступках. Не зря же он в самом деле кладет свою подпись. Да, но тут повторяю эти обстоятельства, которые час тому назад не были еще нам известны. Я уже вам сказала, что эти обстоятельства — совершенный вздор, и я имею основание не верить им ни на волосы. убежденно подтвердила ему Серафима. Полагаю, что и вы могли бы мне поверить. Да, но Владыка начал было горизонтов и вдруг запнулся, как бы затрудняясь продолжать. Что же, Владыка, он сам послал вас ко мне? Секретарь, в затруднении потирая себе руки и потупив глаза, оставил этот вопрос без ответа, точно бы и не дослышал. "Признаюсь вам, всё это кажется мне очень странным", проговорила она после некоторого молчания. "Здесь, очевидно, какое-то недоразумение, по которому надо бы лично объясниться с преосвященным". И подумав, она прибавила решительно: "Я сама поеду к нему". Горизонтов вздрогнулся и быстро поднял на неё глаза, как будто даже с некоторым испугом. "Самис" То есть, как же это? Завтра после литургии? Зачем же завтра? Сейчас? Да, но как же так? Надо бы предупредить? Преосвященный не совсем-то здоров, это может его встревожить? Какая же тревога? Дело ведь ему известно? Да, конечно, но не совсем. Владыка, собственно, пока еще не знает про эти обстоятельства, о которых я... Не знает? Не знает? Удивлённо перебил его Серафима. Тогда о чём же мы с вами столько говорили? То есть, видите ли, пояснил Горизонтов, как бы оправдываясь и впадая даже в несколько минорный тон. Я прошу вас, собственно, от себя, потому как мне дорого с одной стороны спокойствие владыки, а с другой и своё собственное служебное положение. Если владыка не дай бог прогневается на меня, скажет: "Ты подвёл меня". Что же я, значит, последнего куска хлеба должен лишиться? Я человек бедный, подумайте. У меня в Вологодской губернии мать есть, старуха. Должен же я позаботиться. Ведь потому только и прошу. Уж будьте так снисходительны, благоволите возвратить. Но как же я могу возвратить? В недоумении пожала она плечами. Бумага официальная, за номером в рассыльной книге вашей есть расписка в её получении. Да и в монастырский входящий журнал она занесена уже. Это ничего не значит, с живостью подхватил секретарь убеждённым тоном знатока и доки. Если вы только об этом беспокоитесь, так поверьте, это пустяки, дело домашнее. Мы вам за тем же самым номером завтра другую бумажку пришлем на счет того же предмета, только задним числом и в несколько измененной редакции. Вот и все-с.